Всю дорогу нас смотало из стороны в сторону. Мы пролетали друг мимо друга, иногда уворачиваясь, иногда сталкиваясь. А теперь, пропыхтел я, учив мгновение между конвульсиями змеи. Аборигент должен бросить рептилию вах, в пруд. Не думаю, раздался голос Маккави слева от меня что он согласится. Теперь его голос звучал позади. — Поэтому, когда я крикнул вперед, продолжил он, переместившись направо, — макайте его в воду вместе со змеей, донеслось сверху. — Вперед, вперед! Как только Макаби Маккаби выкрикнул эти слова, Мы оба швырнули нашу часть питона в пруд и отскочили в разные стороны. С громким всплеском питон исчез под водой, утащив за собой ярт-отгурка, который беспомощно болтался у него на хвосте. На поверхности биллабонга вскипела коричневая пена. «Питоны», — заметил Маккаби, когда наконец отдышался, — Ненавидят воду даже больше, чем кошки. Между тем, все племя Анула собралось на противоположном берегу водоема и удивленно наблюдало за происходящим. Их вытаращенные глаза по размеру могли сравниться с вареными луковицами. «Если вас интересует мое мнение...» — промолвил маккаби после короткого отдыха. — Я бы задался вопросом, кто кого держит под водой? — Да, пожалуй, процесс затянулся, — признал я. — Мы забрели в пруд по пояс и, пару раз искупавшись, поймали скользкую рептилию и выволокли ее на берег. К счастью, вместе со змеей мы извлекли из воды и яр-тадгурка, которого питон оплел хвостом. В этот момент построена нами дамба рухнула. Стена простояла ночь и утро, поэтому грязь, которую мы замали, злесили между камнями, размокла. Из-за возни, которую мы устроили в пруду, ослабевшая кладка не выдержала, и вся вода шумно выплеснулась в образоявшийся разлом. «Будем надеяться, это утешит измученных жаждой Бинг-Бинга», — подумал я, «если, конечно, они не захлебнутся, когда их накроет первая волна». Пребывание под водой подорвало боевой дух рептилии, но не сломило его окончательно. Мы с Маккаби набили немало синяков и шишек, пока пытались обездвижить переднюю часть змеиного туловища. яр гурк мало чем мог нам помочь, но он слишком ослабел. И питон, чей хвост оставался свободным, молотил бедного юношу как дубинку, а землю из стволы деревьев «Пора убить эту тварь!» — крикнул я Маккаби, когда Бориден в очередной раз пролетал мимо нас. Маккаби прислушался к его невнятному лепетанию и сообщил мне, «Яр-Тадгург говорит, что сделает это с огромным удовольствием!» Наше невероятное сражение продолжалось, и, наконец, стало ясно, что туземец еще не скоро расправится с рептилией. Тогда я спросил Маккаби, что делать дальше? — Я постараюсь удержать это чудовище, — прорычал мой переводчик, перемежая свои слова с тонами и ругательствами. — А вы бегите за моим мешком, возьмите мой пистолет, до да застрелите эту дрянь. Я послушался его советую, хотя и с некоторыми сомнениями. Я опасался, что мы, белые люди, возможно, из неосознанного желания продемонстрировать свое превосходство. Слишком часто вмешивались в церемонию и тем самым принизили ее мистическое значение в глазах туземцев. Я примчался обратно сжимая пистолет обоими руками. Питон, казалось, оправился после пытки водой. Теперь он сопротивлялся более энергично, чем раньше. Поочередно подврасывал воздух то одного, то другого своего мучителя. И тут, как видно, сказались моя нервозность, возбужденное состояние и неопытность в обращении с оружием, Растерявшись, среди-то хаоса, я, как умел, прицелился, выстрелил и попал в ногу Яртадгурку. Туземец не прородил ни единой жалобы, хотя он, наверное, выразил бы свое недовольство, если бы мог. Но его взгляд был весьма красноречив. Я чуть не разрыдался поняв по выражению его лица, что он глубоко разочаровался во мне. Мне было горько сознавать это, хотя я понимал, что даже великие духовные жрецы и вожди проходят через такое испытание, по крайней мере, раз в жизни. Все мы несовершенны. Между тем Маккаби выбрался из свалки он выхватил у меня пистолет и разрядил его вродливую голову питона. В течение долгого времени мы с ним сидели, прислонившись спина к спине, и тяжело дышали. А питон и темнокожий абориген лежали рядом, судорожно подергиваясь. К моему облегчению ранение Яртатгурка не было серьезным, гораздо больше он пострадал, из-за длительного пребывания под водой. Маккаби долго поднимал и опускал безвольные руки юноши, пока тот не изрыгнул невероятное количество воды, грязи, головастиков и тины. Тем временем я перевязал продырявленную ногу туземца полоской бинта, которую оторвал от своего бандажа. Револьвер Двадцать второго калибра стрелят крохотными пульками, одна из которых проделала отверстие в ступне отгурка, даже не задев сухожилия. Поскольку пуля прошла на вылет и рана обильно кровоточила, особых причин для беспокойства не было. Однако абориген принесся громкой протяжности стенать. едва пришел в сознание. — Я рассудил что парень заслужил короткую передышку и оставил его в обществе соплеменников, обступивших его с соболезнованиями. Кроме того, я уже столько сделал для подготовки к церемонии, что мое новое вмешательство едва ли могло навредить. Поэтому я решил сам провести следующую часть ритуала, изготовить плетенку в виде радуги и положить ее на мертвую змею. После нескольких безрезультатных попыток сделать плетенку, я нашел макаби и воскликнул, не скрывая отчаяния. Всякий раз, когда я сгибаю траву, она крушится у меня в руках. — А что вы ждали после восьми месяцев чертовой засухи? — кисло усмехнулся мой переводчик. Во второй раз после случая с пересохшим водоемом факты, изложенные в книге Фрезера, не вязались с действительностью. Если трава была достаточно сухой, чтобы аборигены пожелали вызвать дождь, она явно не могла служить материалом для плетения. Не тут меня осенила блестящая идея. «А что?» если поискать траву в том месте, где накануне мы возвели запруду, И действительно, на склоне водоема я обнаружил редкую растительность, которая за ночь пропиталась водой. Я собрал все, что мог, и скрутил травинки, перевязав их своими шнурками. Затем я свернул плетенку в виде подковы и положил ее на шею мертвого питона. В этом лохматом венке рептилия выглядела, как рысак, выигравший скачки. Довольный собой, я вернулся к Маккаби. Он вместе с Анула утешал и ярд Тадгурка, который, судя по всему, рассказывал всю историю своей раненой ноги, начиная с младенчества. — Скажите тузенцу, — попросил я переводчика, — что теперь ему нужно только спеть. В первый раз Маккаби отнесся к моей просьбе с некоторым сомнением. Он пристально посмотрел на меня, потом сложил руки за спиной и прошелся взад и вперед по берегу пруда, что-то бурча себе под нос. Наконец мой спутник пожал плечами, Издал невеселый короткий смешок и направился к Яртадгурку. Опустившись на колени, он обратился к Акбаригену, прервав его горькие сетования. Когда Маккаби описал последний этап церемонии, лицо Яртадгурка постепенно приняло такое выражение, какое могло бы появиться на морде охромевшей лошади, Если бы наездник предложил ей покончить с собой. После беседы с аборигеном, которая показалась мне неоправданно долгой, Маккаби сообщил. Иар Тадгург приносит свои извинения, преподобный. Он говорит, что ему нужно хорошенько обдумать события последних дней. Во-первых, он должен постичь природу бус, которыми вы его. Во-вторых, он должен поразмыслить над тем фактом, что бинго бинга подпалили его бороду, которую он заботливо растил три года и которая сгорела в одно мгновение. Кроме того, он был на полпути к тому, чтобы быть раздавленным, на три четверти к тому, чтобы утонуть. На девять десятых к смерти от побоев, и в придачу ко всему вы продырявили ему ногу. И яр просил передать, что его скудный, туземный умишка получил слишком много пищи для размышлений. Поэтому он позабыл о слова всех песен Пусть поет без слов. Не отступал я, и, полагаю, подойдет любая энергичная мелодия, лишь бы она была обращена к небесам на манер молитвы. Последовала короткая пауза. В этой глуши, пробормотал Маккави, на одну квадратную милю приходится одна восьмая человека. Поверить не могу что именно вы оказались той одной восьмой, которую я встретил. «Макаби», — терпеливо промолвил я, — «это самая важная часть ритуала». М -м -м, «Ладно, я пущу в ход остатки экс-лакса». Мой переводчик протянул шоколад аборигену и пустился в долгие уговоры. В конце концов, устремив на меня налитые кровью глаза, ярт-отгурк зло гаркнул какую-то песню, да так внезапно, что я и его соплеменники подскочили от неожиданности. Анула обеспокоенно переглянулись и начали пятиться в сторону лагеря. "Богом клянусь", воскликнул Маккаби, — Вы один из немногих белых людей, которым довелось услышать это? Это же древняя песня смерти племени Анула. — Чушь! — возразил я. — Этому парню смерть не грозит. — Да не ему, вам! Я укоризненно покачал головой. — У меня нет времени на всякую ерунду. Я должен подготовиться к проповеди, которую я произнесу, ну, когда все это закончится. Полагаю, Декан Дисмей, вы понимаете всю сложность стоявшей передо мной задачи. Я должен был подготовить два варианта проповеди, в зависимости от того, чем закончится эксперимент с вызыванием дождя. Однако обе версии содержали похожие фрагменты. В частности, я уподоблял молитву чековой книжке в банке Бога. В связи с этим передо мной возникла новая проблема. Как объяснить аборигенам, кочующим по австралийской пустоши, что такое чековая книжка? Я удалился в свою палатку и приступил к работе. Время от времени прислушиваясь к завываниям яр-тадгурка. К вечеру юноша совсем охрип и пару раз был готов прекратить пение. Тогда я откладывал свой карандаш, шел к водоему и ободряюще махал ему рукой. Не всякий раз, видя мой живой интерес, абориген начинал голосить с удвоенной энергией. Остальные анула. тихо сидели в своем лагере, откуда этим вечером не доносилось ни стонов, маявшихся животом, ни жалоб, раненых в сражении, никаких либо других неприятных звуков. Я был рад, что посторонний шум не отвлекает меня от подготовки к проповеди, и даже сказал Маккаби. Кажется, аборигены ведут себя... Сегодня очень спокойно. Бедолагам нечасто удается набить живот мясом целого питона. Они съели ритуальную змею? – воскликнул я. Да ничего страшного, утешил меня мой спутник. Ее скелет по-прежнему лежит на берегу, опутанный вашим веником. Мне оставалось. Только смириться. Все равно я уже ничего не мог исправить. И потом, как верно заметил Маккаби, скелет рептилии служил магическим символом, так же, как и тело змея. Я закончил текст проповеди глубоко за полночь, и тут ко мне явилась делегация старейшин племен. «Они просят вас, преподобные, или быстренько умереть, как это было условлено, или каким-то образом утихомирить ярт-тадгурка. Этот кошачий концерт мешает им спать?» «Передайте им», — ответил я, величественно взмахнув рукой, — «что все скоро кончится».